Глава 21. Библиотека с секретами, часть 3. Библиотека с каждой минутой, проведенной в ней, пугает все больше. Во-первых, меня никак не отпускает мысль поддержания энергии, о которой говорил Кото. Что они используют? Есть предположения, конечно, но верить не хочется. Во-первых, все здесь пропитано магией и работает на ней. Я давно не видел стольких заклинаний. Поддержание, защиты от взятия книг без разрешения, перемещение стеллажей, защита, наблюдение, даже подстраивание лестниц. Да-да, когда мы дошли до первого обрыва первого этажа, я не сразу понял, в чем дело. А затем... Лестница буквально подплыла к нам, позволив спуститься ниже. Многочисленные процессы, работающие сами по себе. По крайней мере, я так думал сначала. Но уже на втором этаже заметил маленьких помощников кота. А именно, птиц и гоблинов. Первое, что пришло в голову, они под контролем. Ладно, еще птицы. Их легко подчинить. Но гоблины... Черт, это же наиглупейшие существа, что хотят от жизни лишь нескольких вещей. Сытно поесть, хорошо поспать, облегчиться и поиметь кого-нибудь. А затем можно повторять. Проходя по второму этажу и глядя на то, как изуродованные зеленые человечки в полметра ростом с длинными носами и ушами таскают книги, стирают пыль и даже моют полы, перевел взгляд на Кото. Он гордо идет вперед, ни на что не обращая внимания. «Эй, можешь объяснить, как так?» «Ты о моих слугах?» – отозвался мудрец. «Именно. Это же гоблины. Неужели подчинил всех?» «Нет. Они здесь по своей воле. Ни за что в это не поверю». «Артур Инграм, ты знаешь, что изначально гоблины...» Глупые и полагаются на инстинкты Все об этом знают Магия этой библиотеки позволяет раскрыть глаза Признаю, привели их сюда в кандалах А затем позволили поумнеть Это если в двух словах Гоблины сами решили остаться и помогать Здесь у них есть кровь и теплая еда Поразительно. Взглянув на Ауру, убедился, что она также шокирована происходящим. Пялится на все и сразу с круглыми, словно монеты, глазами. Далее третий этаж. От второго он особо не отличается, разве что зеленых помощников здесь поменьше. А вот птицы сидят на каждом стеллаже. От их пристального взгляда становится не по себе. Вороны и совы – самые частые виды, что встречаются. Причем э, все совы какие-то пугающие. Они насыщены магической энергией. А вот вороны крупнее обычных своих братьев и сестер. Раза в два минимум. Настоящие коршуны, как в великом лесу. Наконец мы добрались и до четвертого этажа. Света здесь не было, пока кот не хлопнул в ладони. Лампы тут же начали зажигаться. «Здесь располагаются древние тома от мудрецов и прочих. Я дам доступ к одному стеллажу. Прошу быть крайне осторожным с книгами. Следить за нами не будешь?» Усмехнулся, поравнявшись с мудрецом. «Это ни к чему. Мои птицы вас видят». «А я вижу через их глаза!» «Значит, от его взора не скрыться!» «Понятно! Скажи-ка, а здесь есть книга обо мне?» «О, хороший вопрос, Артур Инграм!» Впервые мудрец улыбнулся. «Есть такая! Но хранится она много ниже! Туда пустить я вас со спутницей не могу!» «И почему?» «Во-первых, тебе, Артур, об этом знать не стоит. По крайней мере, не сейчас. Ну а во-вторых, там располагается ядро библиотеки. Без моего присмотра туда доступ запрещен. А сейчас я занят». Отмазался, в общем. «Ладно, прочтем то, зачем пришли». Остановившись у одного из стеллажей, Кот снял защиту, протянув руку. Я спокойно взял нужную книгу, на которую указали, и, наигранно поклонившись, сел за ближайший стол. Аура хотела присоединиться, но, поняв, что можно почитать что-то еще с полки, взялась за поиски. Но пусть развлекается». Открыв одну из страниц, принялся читать. И... Древние создания, пришедшие в наш мир из далеких краев То место находится за гранью понимания живых существ нашего мира Точного названия у него нет Кто-то зовет преисподней, Кто-то иным пространством Кто-то древним храмом Считается, что там обитает великое существо По силе равное всем древним феям разом Или даже сильнее Оно является создателем всех фей, а также демонов и командиров. Примерная иерархия. Первое низшие демоны, второе средние демоны, третье высшие демоны, Четвертое – наблюдатели, пятое командиры в скобочках первородные, шестое простые феи, седьмое возвышенные феи, восьмое священные феи. 9. Древние феи 10. первородная фея 11. Создатель Некоторые из видов в иерархии нашему виду неизвестны. К примеру, наблюдатели являются незримыми существами, что контролируют приход демонов в наш мир. Некто вроде защитников врат. Командиры являются искусственными существами, что призваны изменить наш мир своим присутствием. В их задачи входит контроль демонов, а также фей. Они ниже в иерархии, поэтому сила ограничена, а количество варьируется в зависимости от ситуации. Первородная фея – существо, о котором я практически ничего не знаю. Информация из этой книги собрана со слов и слухов в мире. Большую часть раскрыла мне одна из древних фей. Она отзывалась о первородной фее, как о надсмотрщике, которого не помнит. Известно лишь то, что сила этой феи в разы превосходит любую древнюю. Создатель – существо, о котором нам также ничего не ведомо. Отложив текст, задумался. Информация частично мне уже знакома. Хотя впервые слышу о подобной иерархии. Интересно, кто был информатором? Хотя и так понятно, что Дайн. А еще эти первородные... Видимо, речь идет о лжегероях. Так вот, как они зовутся на самом деле. Первородные демоны. Так, что дальше? Полистав немного, нашел нужный мне раздел. Древние феи – существа, созданные для контроля нашего мира. Изначально было создано лишь три вида – Простые, возвышенные и священные. После появления демонов они стали ключевым оружием, что позволило миру собраться воедино и отстоять свои земли. Древние феи появились позже. По неведомой причине было создано пять фей. Они появились в нашем мире со званием наблюдателя или же стражи. В их задачи входило наблюдать за происходящим и не вмешиваться – Но по какой-то причине сознание феи развилось слишком быстро. Они решили действовать по своей инициативе. Древние феи первая, Фея вечной жизни 2. Фея всезнания 3. Фея природных катастроф 4. Фея проклятий 5. Фея разрушений и хаоса По силе они распределены с пятого пункта к первому. Каждая из древних фей содержит в себе силу частицы мира. Их можно отнести к магии мироздания. Примечательно, что каждая из фей обладает разрушительной силой. Они призваны не защищать мир, а хранить порядок. Мне сообщили, что это первоначальная задача. Особого же внимания требует лишь пятая фея. Магия разрушений и хаоса имеет несколько особенностей. Во-первых, это сила, которую не смогла объяснить даже Фея, помогающая мне с этим гримуаром. По ее словам, невозможно оценить потенциал силы хаоса. Во-вторых, Фея разрушений и хаоса была создана самой последней. Есть теория, что изначально она не планировалась. Это может значить, что пятая фея является последним оружием. А вот на чьей стороне это оружие – неизвестно. В-третьих, сила хаоса способна поглощать и изменять совершенно любую другую магию. Простыми словами, ограничений у такой силы нет. Именно из-за последней причины с большой вероятностью в нашем мире и появились первородные демоны – В их задачу вошел уже надзор за древними феями. В случае слишком сильного развития становится актуальным приказ о запечатывании. Вреда древним феям это не несет, но несет живым существам этого мира. В случае смерти одной из древних фей разрушается столб, не позволяющий демонам проникать в наш мир. Древняя фея возродится через 500 лет. Этого времени достаточно, чтобы живые существа ощутили свою слабость и научились с ней бороться. Простыми словами, стимул для саморазвития. Так вот, почему лжегерои убили Элизу. Похоже, все это встроено в их голову. Элиза стала слишком сильна, и ее решили укротить. За это они получили свободу, А вот люди и прочие расы вспомнили, каково это — защищать самих себя. Мы и правда стали слишком сильно полагаться на фей. Зелрид, помнится, тоже об этом говорил. Изначально они появились, чтобы помочь нам справиться с демонами. Но мы продолжили использовать их, забыв о своей силе. И не поспоришь ведь. Возвращение демонов многих подкосило. До сих пор вон по миру гуляют. В прошлый раз ушло очень много сил и времени, чтобы искоренить монстров. И то мы не со всеми разобрались. Низшие стали прятаться, но и проблем от них не слишком много. А вот высшие... В какой-то момент, продолжая читать, услышала резкий звук. Подняв взгляд, вздрогнул. Одна из сов приземлилась прямо на стол передо мной и, наклонив голову, ухухнула. «Что?» Я еще читаю. Снова это Угу! Аура заметила гостя и, умилившись, подошла поближе. Даже руку протянула, погладив птицу. Та распушилась, получая удовольствие. Что вообще происходит? Затем появилась еще одна сова. И еще одна. Они почему-то стали нас окружать. Я даже растерялся. Подумал, Может, так Кота намекает, что пора закругляться? Но в этой книге есть еще один интересующий меня раздел. Решив не отвлекаться, перелистнул страницу. Кардинальное решение против древних фей. Как и сказано выше, убить древних фей невозможно. По крайней мере, я так думал. Они перерождаются и довольно быстро набирают силу. Чтобы полностью восстановиться, феям нужно от 20 лет и более. Все зависит от занятий новорожденной феи. Древние феи способны поглощать магическую энергию, восполняя собственную силу. К примеру, убийство высшего демона восстановит довольно много сил, но сократит время в разы. Наверное, это самый быстрый способ и самый действенный. Ведь подобные существа появятся в мире после падения столпа. Однако есть и иные сведения. Как-то мне удалось подслушать разговор своего информатора. Существует способ убить древнюю фею раз и навсегда. Примечательно то, что этот способ един со способом убийства первородных демонов. Как именно? Скрыто от меня. Но для этого нужно иметь поддержку минимум двух древних фей. А еще... В это мгновение сова схватила книгу клювом и буквально вырвала ее из моих рук. «Эй!» – попытавшись схватить учебник, промахнулся. Птица взлетела и, пролетев к центру этажа, раскрыла клюв. Прямо на моих глазах гримуар полетел вниз. Хлопая глазами в шоке, я взглянул на такую же ошарашенную ауру. «И что будем делать?» – уточнила эльфийка. У нее на коленях уже сидит птица, наслаждаясь поглаживанием. Еще две на столе рядом. Облепили прямо. «Не знаю. Если Кота следит за нами через них, то, должно быть, сам все это устроил. Но зачем? Может, заберем ее? Чего? Хочешь спуститься ниже? Даже не знаю». «Да ладно!» — усмехнулась ушастая. «Сам Артур Инграм сомневается в глупом поступке». «С чего бы?» Кота — один из мудрецов. «Думаю, он не слабее юный, и... А ты сильнее нее?» «Признаться, я и сама устала от секретов. Да и мне почему-то кажется, что здесь у нас маленький пернатый бунт, нежели подсказка от Кота. Посмотри на всех этих птиц. Да, что-то такое есть. Хорошо, пойдем глянем». Поднявшись со своих мест, мы направились к краю этажа птицы взлетели и полетели впереди нас. Встретили уже у спуска. Еще и лестница прибыла. Может, они и правда помогают нам. Но зачем? Если животные под контролем, то этого просто не может быть. Подойдя к первой ступени, взглянул на птицу, что сидит на периле справа. Заметил кое-что интересное. Ошейник. Только вот камушек на нем с трещиной. Может, они преодолели контроль? Как интересно. Но была не была. На крайний случай придется сражаться с древним существом, у которого есть сила предугадывать будущее. Не самое худшее, с чем мы сталкивались. К тому же, чем ниже находимся, тем сильнее чувствуется магическая энергия. Что там Кота говорил? В самом низу ядро библиотеки. Интересно какое оно из себя».